32. Не только психическая энергия должна быть изучаема, но ее нужно сознательно применять в жизни. Такое сознательное сотрудничество, как братство, нуждается в психической энергии. Нельзя сгармонизировать труд без психической энергии. Нельзя находить взаимное понимание без психической энергии. Нельзя освободиться от раздражения без психической энергии. Во всем нужно применение самой всеначальной энергии. Уже могли заметить, что не только присутствие самого лица влияет на колебания энергии, но даже изображение людей уже воздействует на тонкую энергию. Нужно не только признать чувствительность энергии, но и запомнить это феноменальное качество. Для людей, не видевших опытов над психической энергией, рассуждения о воздействиях даже изображений покажутся какими-то безумными сказками. Впрочем, для таких людей и сама энергия находится под сомнением. Они не прочь потолковать о духе и душе, но самая очевидная энергия для них будет колдовством.